Глава восемнадцатая, шестьдесят один. Что читаешь? Журнал «Стол и стул». Про мебель? радиитологию Данная глава написана с помощью читателей Никамура и Селим. Целый день потратил на переговоры. И никакого они отношения к культуре не имели. Хотел встретиться с Эдманом Киасаяном тоже нужно прикрепить к нему товарища с грозной бумагой. Пусть неуловимых своих быстрее снимает, да еще уговорить товарища между вторым фильмом и короной Российской империи снять фильм о похождении четверки в Средней Азии. Пусть в Бухаре ловят басмачей. Или Коканде. Там, может, где разветвленный подземный ход, заблудится, найдут попутно сокровища Бухарского Эмирата. Пришлось перенести встречу. Горичко неожиданно позвонил и навязчиво поинтересовался, собирается ли Пётр Миронович обустраивать его квартиру. «И не пошлешь? Фабрика. Нужна быстрее фабрика. Ну а с этого персонажа нужно хоть полезного чего поиметь. Чего есть у министра обороны?» Ядрены батоны!» «Стоп! У него есть солдатики!» «Андрей Антонович, а у вас в западных областях ведь есть войска?» «Шутишь? Или ты шпион? Разговаривают про твои шашни с французами. Хотя они сейчас вышли из НАТО». Как-то разговор слышал, что в речках тамошних много топляков дуба и граба. Правда, слышал, но через сорок лет. «Допрос ясен. И сколько надо?» Маршал что-то сказал, прикрыв трубку руками. Пётр только слово «учение» услышал. Весь... «Понял, не дурак. Значит так, мне квартиру, дочери квартиру и сыну квартиру. Бесплатно. В понедельник начинаем учение за 67 шестьдесят семь. Нет, ты тут не при чем. Это по плану. Так вот, внесем дополнение. Наведение понтонных переправ через реки. Заодно и порыбачим. Всех утопленников подымем». Если танк попадется, брать. Слышал, ты у себя в городке музей немецкой военной техники создаешь. Спасибо, не откажусь. Ладно, бывай, Петр Миронович. Задал нам задачку. Уже ведь не лето. Где был три месяца назад? Шучу. Загудел телефон. Как все просто в армии. Дал команду, и солдатики побежали в сотни рек топляки поднимать. Плохо, что на самом деле осень. Еще простынут ребята. Зато мореный дуб и граб. Какую шикарную мебель можно сделать? Потом по этому же вопросу позвонил Бику. Не солдатиков французских купать. Дерево экзотическое нужно. Не застал. Улетел в Данию. Переваривают лего. А вот сын ответил. Порадовал, что они с португальской комсомолкой... Через три дня вылетают в Союз, помогать Петру, писать сценарий карагоносцу. Клод Зиди прилетит вместе с ними. Вот неугомонные, и минуты отдохнуть не дадут. Мальчик дал телефон, по которому можно найти ботяньку. Нашел. В Копенгагене, в отеле «Лаза». «Марсель, мне нужно несколько вагонов красного и черного дерева. Широких досок. Максимально широких. Мебель делать и брус для резных деталей. Хорошо, не уходи. Узняю. позвоню. Позвонил через пару часов. Уже семь вечера в Москве. Не дешевле от пятьсот долларов за куб. В вагон входит около пятнадцати кубов. Получается семь с половиной тысяч. Присылай по десять вагонов того и другого. Деньги возьми из оплаты за второе издание из рогоносца. Хорошо. Не очень быстро. Куда прислать? Да, все туда же, в Краснотуринск, колхоз «Крылья Родины». Сделаю. О, Петя, я нашел два «Мерседес» к «Крылью Чайки». Купить уже. Скоро пришлю. Вот спасибо. Цены тебе нет. Как Мишель? Она сниматься в Анжелике? Нет, скучаю. Ладно. Привет передавай. До свидания. Прямо чисто по-русски. Все хорошо. Нужно делом заниматься, а не досками. Завтраки осаян. Даешь поющие барханы или снова неуловимые. Еще нужно поразбираться с немецкими индейцами. Чем мы-то хуже? Вон какого Гойка Митича нашли и на нем кучу денег сделали». «Что у нас на весь союз нет мужика с рельефными мышцами?» «Поискать среди гимнастов. Есть цирковые акробаты. Должны быть крутые перцы. Такие, которые могут ударить себя левой пяткой в правую грудь и сказать «Да я одним вдохом могу порвать на себя штаны и сзади, и спереди!» Интермеца 14 «Один товарищ опоздал на собрание. Он входит на цыпочках и присаживается с краю. Вдруг он замечает, что у всех веснушки. «Что, спущено указание насчет веснушек?» Тихо спрашивает он соседа. «Да нет!» — отмахивается тот. «Просто один беспартийный в вентилятор накакал». Политбюро собралось в полном составе. Было несколько вопросов. Об учреждении Ордена Октябрьской революции. Об объявлении амнистии в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции. О принятии закона о всеобщей воинской обязанности, который устанавливает новый срок службы в Советской Армии – два года вместо трех, ВМФ СССР – три года вместо четырех. О завершении строительства Останкинской телебашни, в то время самого высокого сооружения в мире, и телецентра Останкины. Первоначально хотели обсудить и ситуацию в Южном Йемене, но Громыко попросил перенести этот вопрос на следующее заседание. Ничего пока было не ясно, и действия в Великобритании предсказать не могла и сама Великобритания. Последним вопросом был небольшой кадровый гамбит. Жертвовали одним министром. Все устали, немолодые люди собрались. Все отравились никотином. и всем не терпелось закончить. «Товарищи!» — чуть повысил голос Пельша. Замолчали. «Товарищи, тот Алексей Николаевич Косыгин вынес предложение по Тишкову Петру Мироновичу. Все ознакомились». Народ закивал. Кто-то дакнул, кто-то прокашлялся. Ервид Янович выждал и продолжил. «Какие будут изменения? Есть возражения?» «Я возражаю. Опять культура будет в загоне». Только человек развернулся, что-то получаться начало, а тут... «М -м, «Екатерина Алексеевна, мы же обсуждали с вами этот вопрос», — недовольно глянул на нее Брежнев. «Я не то чтобы против, только жалко Петра Мироновича». «Ты, Екатерина, не перебарщивай, его же не расстреливают», — махнул рукой Брежнев. «Ставлю вопрос на голосование, или еще есть возражения?» Эльша оглядел собравшихся. «Алексей Николаевич, а думаешь, нельзя иначе? Вроде в какие-то сдвиги в культуре и правда наметились». Подгорный, обычно молча сидевший на заседаниях политбюро, оторвал голову от листов бумаги, в которых увлеченно копался до этого. «Уверен, это правильное решение. Министр культуры не место для Петра Мироновича Тишкова». «Хорошо, давайте голосовать». «Кто за предложение Алексея Николаевича?» Перший оглядел еще раз сидящих за столом. «Екатерина Алексеевна?» «Да, за, я за. Только и культуру, и Петра Мироновича жалко». «Значит, единогласно пригласить товарища Тишкова».